Смерть художника. Путь прям, дорога бела, мыслей в голове нет. Впрочем, где-то летает одна, купить хлеб, но я забуду, придется возвращаться. Смотрю, люди, целая стая, не пройти, и вещи на снегу лежат. Распродажа, что ли? Вещи лежат друг на друге, горой, муравейником. А люди, как неправильные муравьи, растаскивают эту гору. Кружат, выбирают, по телефону звонят. Алло, привет, слушай, тебе рамы не нужны? А подрамники? Дерево на даче, в хозяйстве пригодится. Ловлю себя на том, что тоже держу в руке раму. Хочу понять, кто хозяин, сколько стоит. А это чье? Неизвестно, сказали, можно брать. Кто сказал? Чего сказал? Рамы, подрамники, мольберты, холсты, гитары. Гитары сломанные. Женщина золотого возраста наматывает круги вокруг муравейника. Ей явно ничего из этого в быту не пригодится, но уйти с пустыми руками она не может. Остановилась, присела на корточки запустила руку под толщу вещей и осторожно вынула оттуда светильник. Улыбнулась ему. Стерла пыль, оценила узор. Старинные цветы. Судьбой светильник. Обняла его, прижав к дубленке, и пошла по улице вдаль светлую. В той дали новая жизнь. И все, все, все будет по-другому теперь. Со светильником. Неподалеку от этого муравейника стоит человек, который по долгу службы все знает. Профессия такая. Дворник. Дежурный по Васильевскому. Целыми днями кружит по острову на велосипеде. Знает, кто, где и зачем живет. Поэтому я снова спрашиваю. А чьи это вещи? Художник умер. Вот оно как. И родственников нет, вещи забрать. Родственники уже все нужное им забрали. На машинах два раза приезжали. Это осталось. А как звали художника? Ветер сильный подул, унес звук имени. Уличный натюрморт художник умер пустые рамы ненаписанные картины незнакомые люди берут себе его вещи но имени художника не знают неизвестно чье можно брать сказали а рама он кажется сам делал добротные такие на совесть взяла себе одну, потом подумала и обратно поставила нехорошо ушла иду домой художник умер жил жил и умер художники должны оставаться Вообще все должны оставаться. Если художник ушел, он должен прийти снова, проведать землю. Ведь наверняка забыл тут что-нибудь. Сказать что-нибудь не успел. Нарисовал не все. Мастихин оставил. Надо забрать. Там он тоже может пригодиться. Значит, жил художник на шестой линии между Малым и Средним проспектами. В окне у него были видны зеленые купола Благовещенского храма. То есть каждое утро он просыпался под колокольный звон. А может, был глуховатый, и спокойно спал дальше. А может, ходил на службы. Но это вряд ли. У художников с этим сложно. То верят в Бога, то нет. Но тут еще важно, верил ли Бог художника. Наградил ли он его талантом или просто вложил в руку ремесло. В общем, хлеб купить я забыла. Снова выхожу на улицу. Художник умер. Вот и все. Дом мастерская опустил. Была ли у него жена? Наверное, была. Он писал ее портреты и подписывал просто и строго. Портрет жены, 1971 год. Навстречу мне шагают счастливые люди. У всех подарки от художника. Муравейник исчез. Остались лишь две рамы. «Ну чего смотришь?» — говорит дворник. «Бери. От художника художнику. Принимай наследство». Опять иду домой. Путь прям, дорога бела. Ужинали без хлеба.